«Насколько я поняла, она добрая женщина?» «Но добрана только к своему сыну», — хмыкнул он. «Остальные находят ее скорее... скорее величественной, чем доброй». «А скажите, герцог, мы сможем еще поговорить в Ламбете?» — спросила Каталина, которая не терпелась как можно больше узнать о семействе, в которое она попала. И в Ламбетте, и в Лондоне я буду счастлив служить вам, глядя на нее с восхищением, произнес Бекингем. Вы можете полностью мной располагать. Мужайся, Каталина! Ты дочь храброй женщины, и ты готовилась к этому всю жизнь. С какой стати ты прослезилась, услышав любезные речи, с которыми обратился к тебе молодой герцог? Одна мысль о слезах недопустима. Я должна высоко держать голову и улыбаться. Матушка говорила, если улыбаться, никто не узнает, что мне страшно, и я скучаю по дому. Я буду улыбаться и улыбаться, какой бы пугающей чуждой не казалась мне Англия сейчас. А потом я привыкну. Эта страна станет мне домом. Чужие обычаи станут моими, а самые невыносимые, те, что никогда принять не смогу, я изменю, став королевой. Как бы то ни было, все равно мне больше повезло, чем моей сестре Исабель. Она побыла замужем всего несколько месяцев, а затем овдовела и была вынуждена вернуться домой. Моя участь лучше, чем участь... и моей сестры Марии, которая во след Исабель отправилась в Португалию, лучше, чем участь Хуаны, которая до безумия влюблена в своего мужа Филиппа, а он ей изменяет направо и налево. Лучше, чем участь моего брата Хуана, который, едва обретя счастье, умер, и уж, конечно, моя участь всегда, с самого начала была лучше участи моей матушки — все детство которое прошло в опасности на острие ножа. Конечно, моя история будет совсем иной. Я родилась в куда более спокойные времена. Я надеюсь прийти к согласию и с моим мужем Артуром, и с его странным, громкоголосым отцом, и с его славным братцем Гарри. Я надеюсь, что его мать и бабушка меня полюбят или хотя бы научат меня, как быть принцессой Уэльской, королевой Англии. Мне не придется, как маме, скакать по ночам от одной осажденной крепости к другой. Мне не придется закладывать свои драгоценности, как делала она, чтобы заплатить наемным солдатам. Мне не придется, закованной в доспехе, выезжать к войску, чтобы воодушевить его». как ей мне не будут угрожать лукавые французы с одной стороны и еретики Мавры с другой. Я выйду замуж за Артура, и когда умрет его отец, что, видимо, будет скоро, потому что Генрих стар и ужасно раздражителен, мы станем королем и королевой. Моя матушка будет править Испанией, а я Англией». и мы с ней проследим за тем, чтобы союз Англии с Испанией был нерушим. Лондон. Ноябрь 1501 года. Утром в день свадьбы Каталину подняли рано, да она и не спала почти, ворочаясь в постели с тех пор, как в бледном небе зажглось холодное зимнее солнце. Для нее приготовили настоящую ванну. Камеристки пересказали ей, что англичане просто поражены тем, что она затеяла мыться перед самой свадьбой, и полагают, что она играет со смертью. Каталина, выросшая в Альгамбре, где бани были самыми нарядными и оживленными помещениями дворца, там всегда звучал смех, рождались и умирали сплетни и слухи, а воздух был пропитан ароматом душистого мыла, была поражена, что знатные англичане считают достаточным мыться лишь от случая к случаю, а бедняки делают это вообще лишь раз в году». Она уже поняла, что под ароматом мускуса и серой амбры, просочившимся в ее покое с появлением там короля и принца Артура, прячется запах пота и конского навоза, и что до конца своих дней она будет жить среди людей, которые из года в год не меняют белья».